Глава 10. Согласовав план атаки, распределились и приготовились. Время замедлилось до неимоверно малых величин. Алекс сосредоточился и устремился к звездному сектору хаоса. Его перемещение можно считать мгновенным в обычном временном промежутке. Но, находясь в системе сверхбыстрых координат, он приближался к цели, как ему казалось, медленно. Хаос успел заметить его приближение и начал концентрировать энергию на направлении удара, явно не успевая, так как эффект неожиданности играл свою роль. Никто никогда на него не нападал и не атаковал его в открытую. Нельзя сказать, что ему не хватало времени для концентрации. Нет. Он действовал куда на более малых временных величинах. В этот раз не хватило главного — опыта. Атаковать он умел и делал это с удовольствием — А вот с обороной проблемы. «Разрушитель! Нас атакуют! Приготовься к бою!» Разрушитель бросил взгляд в пространство, все понял и приготовился. О контрударе Хаос даже не подумал, потому что не сталкивался с такой тактикой в прошлом. Учитывая, что атаковали его не сами операторы, имелся большой шанс отразить атаку с малыми потерями энергии. Хаос уже получал удар от воина, Скопировал его энергию и состав, создав в своей составляющей нейтрализующее поле. Алекс приближался, видя огромное темное образование хаоса, от которого веяло абсолютным холодом. Размеры и мощь противника запредельные. Он даже засомневался, сможет ли нанести ему удар. Не самое лучшее время для анализа. Но ничего, справился с собой и, увеличив скорость, чуть изменил вектор удара. минуя зону контакта, там, где хаос готовил энергетический щит. Быстро переместить его в другое место тот не успевал. Алекс намеренно в последний момент изменил вектор удара и врезался в энергию хаоса, плавя, разрушая его структуры. Хаос не растерялся. Быстро формировал энергетический кокон, пытаясь заключить в него воина. И у него получалось. А воин увяз в этой энергетической субстанции – Хаос, переключив все внимание на него, не ожидал, что последуют другие удары. Он надеялся, что прямо сейчас медленно раздавит и разложит воина на составляющие его энергетические структуры. Алекс, еще готовясь к операции, понимал весь риск, которому подвергается, ведь он отвел себе рой приманки, и не ошибся. Хаос заглотил ее и теперь собирался пережевывать, не спеша, с удовольствием. У него появилась реальная возможность уничтожить воина. Воин, мошка в сравнении с ним. И уничтожил бы, но решил поиграть. Сделал именно то, на что и надеялся Алекс. Если бы хаос реагировал без эмоций, ему было бы не сдобровать. А так появлялся неплохой шанс наказать хаос за беспечность и недооценку возможности противника. Тиски силовых полей внутренних структур хаоса сжимались все сильнее. Алекс не мог их разрушить, хотя должен был. У него имелся образец структур хаоса с прошлой атаки. Скорее всего, хаос тоже взял образцы его энергии и подготовил противоядие. Алекс бросил взгляд на внутренние часы. До атаки основных сил еще очень много времени, поделенной уже на рантосекунды и приближающиеся к вентосекундам. Где-то внутри своего сознания он уже понимал, что выбрал неверные временные промежутки. Нужно было распределять атаку в наносекундах. Одна миллиардная секунды. Да и то многовато. Он боролся из последних сил, как внезапно стал наполняться энергией. «Отлично!» — заработал иерарх. «Молодец!» — подумалось Алексу, хотя он не давал команды на его подпитку в первом броске. И иерарх на своем уровне наблюдал за атакой воина, понимая, что временной промежуток с поддержкой основной части атакующих он выбрал очень большой. В такой промежуток хаос способен легко нейтрализовать воина и разложить его энергетическую матрицу. Он перешел в боевой режим, который позволял отследить засветку Алекса, врезавшегося в тушу хаоса. Иерарх сосредоточился... Атака началась. Воин вошел в боевое соприкосновение с хаосом, проник в его внутренние структуры и стал их активно разрушать. Очень интересный момент был, когда воин совершил маневр уклонения и вонзился в хаос рядом с энергетическим щитом, который тот успел сформировать. Этот маневр сильно упростил его работу. Если бы он врезался в щит... то его энергия растеклась по щиту и вряд ли удалось бы пробить защиту Хаоса. А так все вышло очень даже неплохо. Иерарх, наблюдая за светку Алекса, видя, что тот становится все меньше, энергия заканчивалась. Вскоре он вообще стал его замечать проблесками. Хаос капсулировал воина, чтобы уничтожить. «Нужно срочно его подпитать энергией, иначе воин погибнет». «Придется без приказа. Иначе мы потеряем командира, а допустить такое в первом же серьезном боестолкновении, которое даже еще и не переросло в битву, нельзя». Не раздумывая больше, бросил поток энергии к Алексу. Остановить поток хаос не мог. «У него совершенно другая физика, не подконтрольная хаосу. «Сосветка Алексу вновь стала четкой, но энергии хватит ненадолго». Вряд ли он сможет самостоятельно выбраться из смертельной хватки Хаоса. Нужно принимать решение, иначе конец неизбежен. Сейчас наступил самый подходящий момент для атаки оставшейся команды защитников, пока Хаос отвлекся на борьбу с воином и перестал следить, вернее ослабил контроль за пространством, посчитав такую атаку основной. Опять же, необычность ситуации и отсутствие опыта защиты сыграли свою роль. Но время не подошло. До атаки оставалось еще очень долго. Вполне достаточно, чтобы хаос расправился с воином и подготовился к встрече с атакующими. Медлить нельзя. Придется еще раз нарушить приказ командира, иначе грядет полное поражение.